Дугос Уильям. Свойства перекиси водорода. Лечиться перекисью? Неужели такое возможно? Оказывается, перекись водорода, если ею разумно пользоваться, обладает огромными целительными возможностями, участвуя в важнейших биорганических процессах. Гранулоциты, клетки иммунитета, при помощи перекиси водорода уничтожают непрошенных гостей организма – вирусы, бактерии, грибковые инфекции. Присутствие перекиси необходимо для протекания белкового, углеводного и жирового обмена. Значительное применение перекиси водорода находит в борьбе с различными заболеваниями. Клинический опыт показывает, что при помощи этого вещества можно побеждать такие серьезные недуги, как рак, спид, атеросклероз, эмфизема, рассеянный склероз, гепатит, гангрена и другие. Перекись также помогает при простудных заболеваниях, в том числе гриппе, депрессии, заболеваниях десен, выдержавшие три издания на западе книги приводятся удивительные факты, рекомендации и отклики пациентов, на себе испытавших целительное воздействие этого всем известного вещества. Предусловия О чем вообще речь? Ведь хорошо известно, что перекись – вредная штука, свободные радикалы и всякое такое, однако теперь мы можем сказать, что перекись водорода полезна, а не вредна для здоровья. Я относился с большой долей скептицизма к исследованиям, связанным с перекисью водорода. Но пациенты так часто спрашивают о H2O2, что мне просто неловко каждый раз отвечать им не знаю. Пришлось потратить выходные дни на изучение литературы об этом веществе. Представьте мое удивление, когда я обнаружил, что клинические данные о применении перекиси водорода существовали уже в 1914 году. В 1919 году. Хаудун выдвинул предположение, что растворенный в крови кислород может способствовать уничтожению инфекции. Надо, наверное, напомнить, что в то время инфекционные заболевания были куда опаснее, чем сейчас. Если вы избегали участи попасть под лошадь, то вполне могли умереть от инфекции. Рак еще не свирепствовал с такой силой, а сердечно-сосудистые заболевания еще не были изобретены. То, что перекись водорода может служить источником кислорода для крови, сомнений не вызывает. Все дело в том, что это ее свойство считается бесполезным. Нас убеждают, что красные кровяные тельца переносят весь необходимый организму кислород, но это не соответствует действительности. Известно, что гипербарическая осигенация – при которой кислород нагнетается в кровь под давлением в специальной баррекамере, способна спасти пациентов с тяжелой формой отравления дымом, угарным газом или цианидами. Однако нагнетать кислород в кровь под давлением – дорогостоящее занятие, к тому же требующее специального оборудования. Перекись водорода, напротив, стоит крайне дешево. Это означает, что у нас есть серьезное и дешевое средство для лечения рака. Раковые клетки не любят кислорода, эмфиземи легких, спида и других тяжелых заболеваний при внутривенном введении перекись водорода способна быстро снимать аллергические реакции, излеч излечивать грипп и другие вирусные инфекции, Предполагаю, что такой эффект достигается за счет окисления в крови и народных тел. Перекись водорода может успешно бороться с бактериями и препятствовать росту опухолей. Вполне вероятно, что именно лечение рака окажется главной областью применения перекиси водорода в будущем. Никто из нас не может жить, жить вечно. Но все мы хотим прожить долгую жизнь и безболезненно умереть. Перспектива закончить свои дни на больничной койке после долгой и продолжительной болезни никого не прилечает. Но чтобы избежать этого, необходимы знания. Вполне вероятно, что часть нужных знаний вы найдете на страницах этой книги.